Глава двадцать седьмая. Сначала я взяла в руки карты. Тут хоть что-то мне было известно. Я повертела колоду в руках и со вздохом начала раскладывать один из известных мне видов гаданий. И выпадали на стол почему-то исключительно крупные карты. Дамы, короли тузы. Ну и пара валетов была. Причем я гадала на прошлое, настоящее, будущее. И вся эта знать попадалась в каждом раскладе. «Какая у вас жизнь интересная, адептка!» Задумчиво проговорила Ульриха. Пока я раскладывала карты, она стояла за моей спиной и смотрела. «Очень насыщенная. Ожидается. А уж родственники какие!» Я с мольбой посмотрела на нее. «Знает же, что сама я вряд ли все это расшифрую. Постоянно путаю значение всех карт. А словаря под рукой нет. Знает, но при этом как будто специально издевается». Особенно про родственников меня фраза зацепила. Я как-то никогда никого важного в роду не имела. «Если войдете в транс, адептка, зачту вам задание». Сжалилась Ульриха. «Скоро вас ждет встреча с родней, довольно высокопоставленной. У них всех... <кхм> Определенные планы на вас. Впрочем, не только у них. Я вижу в вашем раскладе еще одно заинтересованное лицо, и вряд ли вам понравится его намерение» и что это все полунамеки непонятно о чем а ясность конкретика имена фамилии должности Улириха молчала видимо ей больше нечего было сказать я мысленно выругалась и попыталась войти в транс осознанно войти так чтобы увидеть хоть что то из своего будущего очень уж хотелось получить зачтенный колоквиум сегодня сначала я долго не могла расслабиться Затем с трудом выровняла дыхание и попыталась считать овец, козлов, коров и прочий животный мир. Наши преподы уверяли нас, что транс – это особое состояние между сном и реальностью, специфическое место, в которое далеко не каждый может попасть. Но именно там, в трансе, обученные существа довольно четко видели картины будущего, в основном своего. И теперь я отчаянно пыталась стать одним из таких существ. Первое время у меня ничего не получалось. Я сидела за столом с закрытыми глазами, ощущала себя полной дурой и отчаянно хотела спать, по-настоящему, без всяких там трансов. Потом я все-таки увидела картинку. Себя за столом, чуть постарше, заматеревшую, как сказали бы мои приятели на земле. Одетая в нарядное темно-синее платье с валанами и кружевами, я задумчиво перебирала лежавшие на столе шнурки, разглядывала камешки рядом, И, похоже, собиралась изготавливать что-то типа амулета. Дверь распахнулась, без предупреждения, ударилась о стену напротив, и в комнату влетел один очень знакомый тип. Он был разозлен и не скрывал своего настроения. Ника, это уже не смешно, взревел он. Зачем ты добавила средство вечной молодости огарку? Где ты вообще достала эту травку? Ее кладут в могилу вампиров для легкого перемещения за грань. А ты что сделала? «И тебе хорошего дня, Раймонд», — меланхолично ответила я. Агарка стала отличным закрепителем. Правда, не надо было продавать тот флакон генералу орков для его жены. «Как она там? Не чихает? Помолодела хоть? Или все мои старания напрасны?» Раймонд выругался матом, вполне по-земному. «Я, сидевший за столом, и бровью не повела. Отличие от меня нынешней. Что вообще происходило?» «Почему я так свободно общалась с ректором Академии?» «И с каких пор он стал разговаривать матом?» «Дартанас, лорд Шартай, просил передать, что зелье моей жены можно использовать вместо бомб», язвительно произнес между тем Раймонд. «Эффект будет тот же. Да, леди Райта помолодела. И теперь выглядит пятнадцатилетним подростком. Ее собственные дети избегают». «Это их проблемы. Беланхолично пожала я плечами. Всего семейства». «Лучше скажи, добавлять ли в свадебный браслет для главы вампиров куриный бог?» «Куриный бог. Также собачий бог. Собачье счастье – боглас. Небольшой камень с отверстием естественного происхождения, проточенным водой, речной или морской. Камням такой формы приписывали свойства оберегать животных и хранилища от злых сил. У меня как-то стремительно заканчиваются запасы. Надо было побольше купить тогда на земле». Добавь. Саркастичным тоном посоветовал Раймонд. И я нынешняя мгновенно насторожилась. Явно же гадость сказать собирается. Только заранее спроси у своего прапрадеда, сможет ли он принять наше семейство в своих чертогах. Вампиры боятся драконов. Никто не придет выяснить отношения. Отношения нет, а вот рыдать придет. Безутешная невеста, чьего жениха ты уведешь прямо со свадьбы. Свой собственный ответ я не услышала. Картинка исчезла. Меня выкинула из транса.